Глава 2. Бал. Санкт-Петербург. Особняк князей Хованских. 1772 год. Октябрь. Кокетливым взором Варенька прошлась по лицу молодого человека, который стоял рядом с нею отцом и братом, и быстро опустила глаза. Поручик Алексей Алсуфьев был вызывающе красив. Его статная фигура, военная выправка и надменный взгляд серых глаз приводили девушку в смятение и неведомое доселе волнение. Алексей Иванович происходил из знатного рода, в свои 25 лет уже имел несколько боевых наград и славился на весь Петербург умением с легкостью завоевывать расположение женщин. Он был сослуживцем ее брата Николая. Варенька была знакома с поручиком всего пару месяцев, однако уже все мечты и помыслы девушки были заняты лишь молодым человеком. «Алексей Иванович, а вы и были представлены императрице. обратилась Варя его, вновь обратив заискивающий светлый взор на поручика, решив привлечь его внимание. Алексей оторвался от созерцания дам напротив и снисходительно посмотрел на девушку. Пожав плечами, он монотонно заметил. Да, в прошлом году на рождественском приеме в зимнем. Чуть прищурившись, Алсуфьев окинул взглядом юную красавицу со смолеными волосами и кокетливой чарующей улыбкой. Варенька была невероятно хороша. снежной персиковой кожей, ямочками на щеках и пухлыми красиво очерченными губами. Ее глаза золотые, необычные и яркие, с поволокой, словно у тигрицы, С темными пушистыми ресницами лишь на мгновение задержали его внимание. Но уже в следующий момент он холодно произнес, обращаясь к другу. Николя, прости, я должен поздороваться с Чернышовым, сто лет его не было видно. Я с тобой, поддержал товарищ Николай. Алсуфьев быстро поклонился Варе и ее отцу и направился с молодым Андреевским в противоположный конец бальной залы. Варя огорченно надула губки, провожая напряженным взором удаляющуюся спину Алексея. Не понимая, чего поручик даже не захотел пригласить ее на полонез, который должен был открывать бал. Однако недовольное выражение на ее прелестном личике оставалось недолго, ибо уже через миг она едва не вскрикнула от ужаса. Перед ней предстало вытянутое неприятное лицо князя Павла. Улыбка его с черными гнилыми зубами тут же вызвала у девушки приступ мерзения, и она еле сдержалась, чтобы не попятиться назад. — О, дорогой князь! — воскликнул ее отец, пожимая руку князя Павла. — Драгоценный Дмитрий Григорьевич! Могу я пригласить Варвару Дмитриевну на первый полонез? Князь перевел взгляд на Андреевского, а затем вновь окинул похотливым взором девушку. — О, конечно, конечно! — кивнул Андреевский. Но полонез уже занят под поручиком Бекетовым, немедленно придумав увертку, выпалила Варя, пытаясь избежать танца с этим неприглядным человеком с серым лицом, который как-то гадко облизывал губы, смотря на нее. «Может, тогда Мазурку вы подарите мне? Она свободна?» — не унимался князь. «Свободна», — безапелляционно произнес Дмитрий Григорьевич и так грозно зыркнул на дочь, что последняя Опешев решила промолчать. Варя нервно посмотрела на князя и начала обмахиваться веером, так ей стало дурно. Сегодня были именины князя Павла. Ему стукнул уже двадцать восьмой год, и именно этому торжеству был посвящен сегодняшний шикарный бал у Хованских. Родители Павла уже давно подыскивали молодому человеку хорошую партию. Однако Павел Антонович был невзрачным и даже уродливым. Невысокого роста он уже имел довольно приличное брюшко и бледно-серое лицо с угревой сыпью. Его длинные и несуразные руки, совершенно непропорциональные коротким ногам, были постоянно в движении. Маленькие глубоко посаженные глаза, узкие губы и нервная мимика делали молодого князя совершенно неприглядным. Он рано начал лысеть и уже имел внушительную плешь на затылке. Однако молодой князь был невероятно богат и слыл самым завидным женихом Петербурга. Будучи одним из сыновей очень богатых родителей, он уже сейчас мог похвастаться капиталом в несколько миллионов рублей. Князь Павел был ценителем красоты. Все молоденькие красавицы столицы удостаивались его внимания. Однако который год он не мог определиться с выбором будущей жены. Последние несколько месяцев объектом вожделения молодого князя стала именно Варенька Андреевская. Но девушка совершенно не жаждала общения с князем, ведь ее сердце тянулось к совершенно другому человеку. Павел Антонович раскланялся, пообещав вернуться ближе к танцу. Едва князь отошел, Варя облегченно вздохнула и, недовольно посмотрев на отца, прошептала. «Батюшка, Мазурка занята месье Чупрасовым». «Значит, откажешь ему», — властно заявил Дмитрий Григорьевич. Варя на опешила, потому что никогда не видела отца в таком странном настроении. Он всегда исполнял малейшие ее желания и капризы, а нынче явно хотел навязать свою волю. И это было для нее весьма ново. «Мазурку будешь танцевать с князем Павлом Антоновичем». «Но, батюшка, он так уродлив!» «Тише!» – прошипел Андреевский, строго взглянув на дочь. «Я сказал с князем, и даже не спорь!» «Но я не понимаю. Я вижу, ты весьма нравишься молодому князю. А вдруг он сделает тебе предложение?» «Нет, я... И ты согласишься!» – тут же произнес Дмитрий Григорьевич. «Ибо он лучшая партия, которую я мог бы для тебя пожелать!» «Отец, вы хотите заставить меня страдать?» опешила Варя, и ее золотые глаза заблестели от слез. Андреевский, увидев, как глаза дочери увлажнились, нахмурился и продолжил уже в более ласковом тоне. «Пойми, доченька, он богат, как султан. У него одних только крепостных, около тридцати тысяч душ. Ты будешь есть и пить на золоте!» В ответ Варя лишь тяжело вздохнула и, сердито нахмурив брови, замолчала. «А как все чудесно начиналось несколько месяцев назад», — подумала девушка, бросая косые взгляды на отца, на лице которого отражалась непреклонность. Тогда, полгода назад, Дмитрий Григорьевич пригласил ее в свой кабинет и заметил. «Через три недели тебе исполнится восемнадцать золотца, и я намереваюсь уже по осени вывести тебя в свет. Дай бог, к весне мы найдем тебе достойного жениха, а к лету уже свадьбу сыграем». Опешив тогда от слов отца, Варя на миг растерялась, однако идея Андреевского ей сразу же пришлась по вкусу. Весь последний год девушка увлекалась чтением французских романов и, как любая молоденькая девица, мечтала выйти в свет. Варенька была любимицей отца. Дмитрий Григорьевич Андреевский происходил из знатного московского рода потомственных дворян и прижил со своей обожаемой женой лишь сына Николая и дочь Варвару. Мать Вари умерла во время страшной эпидемии чумы год назад. Авдовьев Андреевский направил всю свою нерастраченную любовь на младшую дочь, поскольку старший сын уже жил отдельно. Еще с детства Дмитрий Григорьевич баловал Вареньку и лелеял. Все проказы сходили ей с рук, а все желания девочки немедленно беспрекословно исполнялись. Уехав из Москвы во время чумы, Андреевский, похоронив мать семейства, остановились в Петербурге, сначала у родственников, а затем купили свой собственный особняк на Гороховой улице. В августе 1772 года Варвара Дмитриевна Андреевская была в первый раз представлена столичному обществу и произвела фурор. Ее редкая яркая красота, истинно черные шелковые волосы, тонкие черты лица Чувственные полные губы, чудные янтарного оттенка глаза с поволокой, прелестная соблазнительная фигура и, конечно же, титул сразу же обеспечили ей множество поклонников и потенциальных женихов среди изысканной публики. Варя стала одной из фавориток всех званых вечеров и раутов, получив звание первой красавицы Петербурга. Уже через пару недель на Андреевского посыпались предложения о замужестве от довольно известных семейств Петербурга. Это весьма льстило Дмитрию Григорьевичу. Он уже довольно потирал руки, выбирая наиболее достойную партию для своей ненаглядной доченьки, как спустя несколько недель ситуация изменилась. Потенциальные женихи, которые еще вчера добивались расположения вареньки, вдруг неведомым образом стали исчезать с горизонта и отказываться от своих предложений. Вначале Андреевский не мог понять, в чем дело, но вскоре осознал, что виной всему сама Варя. А именно, ее невозможный характер. С младенчества, выросшая в роскоши, безграничной любви матери и отца, доходившей порой до безумия, она сделалась своенравной, чересчур умной для девицы, самонадеянной и несдержанной. Еще с детства ей позволялось многое. Она могла читать любые книги, которые хотела, Ее изречения и декламации вызывали у родителей умиление, она сама управляла коляской, ездила верхом по-мужски и не считала зазорным спорить с отцом. Воспитывая девочку в вольности и любви, Андреевские даже не предполагали, что вседозволенность в будущем повредит обожаемой дочери. И теперь Дмитрий Григорьевич стал отмечать, что все вольные речи и выходки ее вызывают осуждение в обществе. В кругу мужчин она, не задумываясь, могла высказать свое мнение по тому или иному серьезному вопросу, показывая тем самым, что она наравне с ними интересуется политикой и читает газеты. Это вызывало косые взгляды и недоумение. Ведь интересы женщины не должны были выходить за рамки дома и семьи. Девица же умная, слишком начитанная и владеющая обширными знаниями, а тем более выражающая свое мнение относительно конных скачек, Продажи пеньки или военных конфликтов внушало потенциальным женихам не просто страх, а ужас. Для общества это было дико и неприемлемо. Таких женщин осуждали и избегали не только мужчины, но и женщины. К тому же Варя совершенно не стеснялась говорить в лицо не понравившемуся поклоннику, что он ей не интересен, даже несмотря на его титулы и положение в обществе. Почти на каждом балу она отваживала дерзким колким словцом потенциальных кавалеров, вызывая у Дмитрия Григорьевича негодование. Андреевский стал подозревать, что Вареньке вообще никто не может понравиться, так как более одного танца она ни с кем не танцевала. Он пытался говорить с дочерью о том, что надо хоть немного присмотреться к женихам, но Варя тут же в ответ замечала, что данный жених или слишком глуп, или стар, или страшен и она все равно не сможет выйти за него замуж. Так отчего же сразу не сказать ему об этом? Однако Андреевский даже не подозревал, что его дочь уже выбрала себе суженого. В ее мыслях пребывал образ молодого военного, Алексея Ивановича Алсуфьева, темноволосого, сероглазого, с озорной улыбкой на красивых губах. Едва увидев его полгода назад, девушка сразу же влюбилась и каждодневно мечтала, что вскоре и Алексей также увлечется ею, и тогда с благословения отца они поженятся. Рисуя в своем девичьем воображении радужные картины будущего, она совершенно не замечала того, что Алексей явно не стремится разделять ее чувства. Он держался с нею вежливо, но холодновато. А Варенька, влюбленная и наивная, за всеми знаками внимания с его стороны, которые он оказывал просто из вежливости, видела некие намеки на расположение. Затем около нее стал вертеться этот неприглядный князь Павел, которого совсем не смущал ее непокорный характер, и теперь повышенное внимание князя стало беспокоить Варю. Именно в этот вечер, когда отец заявил о своем желании выдать ее за мерзкого князя, девушка решила чуть ускорить события. Думая, что Алексей стесняется открыто проявлять свои чувства, она вознамерилась сама вывести его на откровенный разговор и намекнуть на свое особое отношение. Она надеялась, что после этого молодой человек непременно попросит ее руки у отца. Именно сегодня вечером, на этом балу, Варя и намеревалась обсудить все с Алексеем. Объявили первый танец, и перед ними возник подпоручик Бекетов. Поклонившись он с позволения Андреевского, пригласил девушку на первый танец. Как и планировал Дмитрий Григорьевич, мазурку Варя протанцевала с омерзительным князем. Все это время девушка видела, как Павел Антонович плотоядно облизывал губы и приторно улыбался ей. Когда, наконец, танец окончился, она, почти сбежав от князя, направилась не к отцу, а совсем в другую сторону. Она была обижена на Дмитрия Григорьевича за то, что он заставил ее любезничать с этим неприятным человеком. Затем она танцевала еще и еще, оказавшись в толпе поклонников, каждый из которых ангажировал ее заранее. Девушке льстила повышенное мужское внимание, и она пребывала в возвышенном радостном волнении, все время заглядывая в свою танцевальную карту, чтобы не запутаться в мужчинах. Однако уже через час она начала тоскливо смотреть по сторонам, выискивая глазами интересующего ее человека. Лишь с третьего раза она заметила Алексея в кругу молодых офицеров, которые о чем-то взволнованно спорили. Решив, что нужный момент настал, Варя приблизилась к молодым людям и окликнула Алсуфьева. «Алексей Иванович, могу я поговорить с вами наедине?» Молодые люди тотчас обратили на девушку заинтересованные взоры. А Алексей Скорчев недовольную мину медленно произнес: "К вашим услугам". Едва они достигли уединенной гостиной, как Варенька тут же обернулась к Алексею и взволнованно отозвалась: "Алексей Иванович, в моей карте осталось два свободных танца". Ее красноречивый призывный взгляд смутил поручика, и он нахмурился. Девушка явно пыталась показать ему свое расположение. Алексей, прищурившись, посмотрел на молоденькую девушку, стоящую перед ним. Ее огромные золотые глаза сверкали в свете многочисленных свечей, и он отчетливо осознал, что Варенька Андреевская — одна из самых красивых девушек на этом балу. Но он также прекрасно знал, что в этой прелестнице, которая явно пыталась его завлечь, был своевольный надменный характер. Она была очень горда и избалована. Никогда ни в чем не знала отказа и не привыкла слышать «нет» на свои желания. Вот и сейчас, видимо, возжелав его и вбив свою прелестную головку, что он ей нравится, она, презрев все приличия, сама подошла и сделала предложение от танца. Это совсем не нравилось Алексею. Он ценил в женщинах скромность, незащищенность, покладистость и детскую наивность. А Варваре Дмитриевне эти качества не были присущи. Она казалась полной противоположностью его женского идеала. Поморщившись из-за неприятной ситуации, в которой оказался, Алсуфьев нахмурился. Нет, он вовсе не жаждал разговаривать с этой взбалмошной надменной кокеткой, а уж танцевать тем более не собирался. — Вы знаете, я должен уехать через четверть часа по срочному делу, и вряд ли могу просить вас о танце, сударыня. Извините — Извините, — сказал он холодно, дабы сразу же пресечь дальнейший разговор. Обиженно поджав губы, она недовольно посмотрела на молодого человека. Алексей отчетливо видел, как ее личико приняло озабоченное выражение, но ему было все равно. Варя с горечью осознала, что он весьма нелюбезно отказал ей. «Неужели я совсем не нравлюсь ему? Это просто невозможно!» — подумала она. Ей стало не по себе, и она ощутила себя полной дурой. Она сама подошла к нему, сама пригласила, и думала, что ему будет приятно провести с ней хоть немного времени. Ведь большинство мужчин в этой зале жаждали общения с ней. Но, видимо, Алексей Иванович, в которого она была так сильно влюблена, не желал ее общества. «Значит, вы отказываете мне в танце?» — опешила она. Нахмурившись, молодой человек раздраженно взглянул на нее и надменно произнес. Да, Варвара Дмитриевна, я отказываю вам в танце. Он уже собрался отойти от нее, но девушка схватила его за локоть и воскликнула. Подождите! Она не могла еще поверить в то, что совершенно безразлично ему. Молодой человек остановился и удивленно посмотрел на нее. Да? «Вы давно не заезжали к нам в гости. Я очень скучаю по вашему обществу», — произнесла Варенька. Алексей окончательно стушевался и, наклонившись к девушке, тихо заметил. «Варвара Дмитриевна, вы компрометируете себя. Остановитесь, пока не поздно. Вы будете жалеть о том, что говорите мне». «Поверьте, Алексей Иванович, я не пожалею, ибо вы единственный мужчина, который привлекает мое внимание. Если бы вы знали, что я чувствую...» «Я знаю, что вас одного я могу полюбить!» «Замолчите!» — громко прошептал Алсуфьев. «Вы что, не в себе?» «Мне льстит ваше внимание, но, Варвара Дмитриевна, я никогда не смогу ответить на ваши чувства. Пока не поздно, остановитесь. Давайте забудем о том, что вы сейчас сказали. Так будет лучше для нас обоих». «Я совсем не нравлюсь вам!» Алексей нахмурился и тихо произнес... «Вы одна из самых красивых девиц на этом балу. Я не могу не признать этого. Но поверьте, мое сердце холодно к вам. Простите, Варвара Дмитриевна, но между нами ничего не может быть». Округлив изумленно глаза, Варя молчала. Она так надеялась, что Алексей тоже неравнодушен к ней и после ее признания отважится на более решительные действия, признается ей в любви, а затем сделает предложение. Ведь не раз она видела заинтересованность в его взгляде, когда он приезжал к ним домой. Но, видимо, ошиблась, и Алексей совсем не был влюблен в нее, как это казалось ей раньше. Гнев овладел ею, и Варя задрожала от негодования. Она столько сказала ему о своих чувствах, а он, словно старший братец, отчитывал ее за непозволительное поведение. Но она не покажет ему, как ей больно от его холодных слов». Чувствуя, что от обиды сейчас расплачется, Варенька собрала все свое мужество и, гордо вскинув головку, вскричала «Прекрасно! Я любила вас, но теперь вижу, что вы недостойны моего внимания!» Опешив от этих слов, Алексей напряженно посмотрел в ее интарные глаза и отчего-то подумал о том, что тот мужчина, который решится связать свою жизнь с этой девицей, явно не узнает покоя. Он предполагал, что ее своенравный характер доставит много неприятностей ее будущему мужу. Потому что вряд ли она пойдет на какие-либо уступки и будет покорна. Эта девица не просто не знает приличий, а невозможно дерзкая и до крайности вызывающая. Неужели она думает, что настолько неотразима, что любой мужчина должен упасть к ее ногам? «Но, сударыня, я не просил вас о любви», — воскликнул Алсуфьев озабоченно. Неужели вас не учили, что девушке не следует первой признаваться мужчине в любви? Это весьма нелепо. Не вам учить меня поведению в обществе! Благодарю, сударь, что вы уделили мне столько времени!» Варенька быстро развернулась и поспешила прочь из пустынной гостиной. Стремительно преодолев китайскую чайную в бледно-палевых тонах, она вновь оказалась в душной многолюдной зале. Пары кружили очередной танец. Гул голосов многочисленных гостей сливался в единый шум. Всюду мелькали лица и люди. Варя невольно остановилась чуть в стороне у распахнутых дверей, которые вели на террасу. Сильный запах горящих свечей кружил ей голову, хотелось заплакать. Все ее мечты о суженном разбились в один момент. Она нервно мяла в руках дорогой кружевной веер и почти ничего не видела перед собой, из-за слез, которая заволокла глаза. В ее ушах до сих пор стояли последние фразы Алсуфьева о том, что его сердце холодно к ней, и лишь одними губами она твердила сама себе. «Он не любит, не любит меня». В какой-то миг она ощутила себя нехорошо, почувствовав боль под сердцем. Воздуха стало не хватать, и, предчувствуя надвигающийся приступ, Девушка стремительно выпорхнула в боковые распахнутые двери, что вели на улицу. Едва она вышла в сад и успела пройти половину дорожки, ведущей к бурлящим фонтанам, как ощутила, что боль в сердце стала сильнее. Перед глазами запрыгали черные мушки. Не удержавшись на ногах, она потеряла сознание и упала на дорожку. В себя она пришла спустя некоторое время от осторожного похлопывания по щекам. Открыв мутные глаза, Варенька, не понимающая, уставилась на склонившегося над ней немолодого мужчину. Он был в летах, с усами и в смешном белом парике. Его приятные обеспокоенные глаза смотрели прямо на нее. «Вам лучше?» — спросил мужчина. Варя отметила, что полусидит на скамейке, а он осторожно поддерживает ее твердой рукой. «Вроде да», — промямлила она. «Вы упали прямо на землю», — обеспокоенно заметил мужчина. «Может, позвать лекаря?» «Нет, благодарю вас, сударь», — произнесла девушка, наконец придя в себя и сев прямо. Мужчина тут же убрал руку с ее стана и представился. «Граф Панин, я вышел подышать и увидел, как вы падаете». «Сейчас все пройдет. У меня иногда бывают приступы». «Что ж, тогда я могу оставить вас?» «Да, вполне, благодарю вас». Граф быстро раскланялся и, оставив девушку на скамье, пошел далее по своим делам. Варя несколько раз глубоко вздохнула, ощущая, что боль в груди исчезла. Приступы у нее бывали еще с детства. Всегда начинались с боли под сердцем, а потом она теряла сознание или на краткое мгновение, или на более длительное время. Иногда спасал свежий воздух, удавалось избежать неприятных исходов и потери сознания. Но это помогало не всегда. Лекари говорили, что ее болезнь связана с сердцем и не подлежит лечению. Однако все в голос твердили, что Варе надо поменьше волноваться. Однако нынче ей не удалось избежать тревог. Она заставила себя переключить внимание и попыталась хотя бы на миг забыть об Алсуфеве, который вызывал у нее неприятные мысли. Встав со скамьи, она медленно направилась в зал, намереваясь отыскать отца.